Через некоторое время мы немного успокоились. Хотя Витька дрожал, поводил плечами, точно возноби, и вообще выглядел неважно, а я хлюпала носом и терла глаза. Появилась Тамара, хмуро посмотрела на нас и заварила еще кофе. На этот раз мы его выпили. «Зачем тебе эта фирма понадобилась?» — неожиданно спросил Витька. «Лана?» Я же говорила. «Приятель работает. Что это за фирма?» «Левая. Я у своих ребят узнавал. Говорят, туфта чистой воды. Продают по компьютеру в год. А катаются, как сыр в масле. Кстати, хозяин ее последние дни сам не свой. У них какие-то неприятности. Конкретно, ничем занимаются, ни тем более, что за неприятности узнать не удалось». Но есть мнение, что фирма имеет какое-то отношение к Илье Петровичу Сергееву по кличке Мальчик. «Это кто такой?» – удивилась я. «Витька тоже удивился. Всю жизнь здесь живешь и ни разу не слышала?» «Нет. А должна была?» Витька хмыкнул и покачал головой. «Счастливый ты человек!» «Мальчик – личность почти легендарная. Удачливый стервец!» И очень опасный. Бандит, одним словом. Ясно. И мой знакомый работал у него. Что ж, кое-что всегда лучше, чем ничего. Это ты о чем? О расследовании. тут такое дело. Я вздохнула и покаялась. Не хотела тебя лишний раз тревожить. В общем... Когда я ехала с фабрики, то познакомилась с одним парнем. Ауди сломалась, а он остановился помочь. Потом этого парня убили, и я единственная свидетельница, понимаешь? Его брат работает в милиции, хочет отыскать убийц, а я ему помогаю. Похоже, что Алькины исчезновения и убийство этого парня как-то связаны. «Как?» не понял Витька. Я решила, что сообщать ему еще об одном Алькином любовнике ни к чему и туманно ответила. «Есть кое-что!» Расспрашивать Витька не стал. «Не совалась бы ты!» нахмурился он. «Толку мало, а опасность большая. Такими делами должна заниматься милиция. Он как раз из милиции. Вот и пусть ищет, а ты не суйся!» особенно в дело, где мальчик свой интерес имеет. — Слушай, а ты в милицию заявила? — догадался спросить он. — Про убийство это. Я звонила, неохотно ответила я, а потом все рассказала Миша. Говорю, он работает в милиции. — Или бы вовсе молчала, или заявила как положено, — недовольно заметил Витька. Чего ты вечно лезешь, куда не просят?» Это показалось обидным. Мы посидели еще некоторое время, уныло перебрасываясь словами. Потом отправились спать. Квартира у Альки, несмотря на богатство подруги, была самая, что ни на есть обыкновенная, двухкомнатная. То есть квартир у них было две. Но по привычке жили в этой... и еще строили коттедж недалеко от центра. Строительство шло уже три года и продвигалось медленно. Ни Алька, ни тем более Витька особенно не торопились. Дома они бывали редко, и двух комнат им за глаза хватало. Торжественные даты предпочитали отмечать в ресторанах. Правда, квартира выглядела не чета моей, то есть роскошно, и мебели было много. «Ты ляжешь в спальне?» Спросила Витьку Тамара. Тот поежился и сказал, нет, в гостиной, на диване. В спальне легли мы. Тамара на широченной хозяйской постели, а я на кресле возле двери. Ближе к часу ночи я вроде бы уснула, а проснулась из-за кошки. Алька жила на втором этаже. Из кухни был выход на лоджию, которую уже давно почему-то облюбовала соседская кошка. Сейчас она сидела там и громкими воплями созывала всю кошачью братью. Хотя весна давно кончилась, была середина лета, и кошкам надлежало вести себя прилично. Чертыхаясь, я приподняла голову и глухо простонала. Голову разламывала. Не иначе, как от кошачьих воплей. Я с трудом поднялась и шагнула из комнаты с намерением запустить в нахальную кошку что-нибудь тяжёлое. Ноги были как ватные, и вообще я чувствовала себя прескверно. Двери кухни и спальни были открыты настежь, чему я слегка удивилась, так как хорошо помнила, что сама эту самую дверь закрывала. Впрочем, Тамара могла выходить и забыла её закрыть. Тут я повела носом, потом торопливо шагнула в кухню, сказала «Мать честна!» и выключила газ. Затем торопливо распахнула дверь на лоджию и выскочила туда. Глотнув несколько раз, обвиняющий воздух, я рванулась обратно в спальню и словно куль муки с трудом вытащила на лоджию бесчувственную Тамару. Вытаскивать вичку из гостиной сил уже не оставалось, поэтому я просто начала лупить его. «Чего?» — не понял он спросонок Тут я обратила внимание на окно гостиной. Одна створка была открыта, и хотя дверь была открыта тоже, но, подумав, я решила, что человек, замысливший групповое самоубийство, не стал бы оставлять открытым окно в комнате. «Как, Тамара?» — всполошился Витька. Вскочил с дивана и схватился за виски — «Черт, голова раскалывается!» Он натянул халат, и мы вдвоем бросились на лоджию. К этому моменту Тамара пришла в себя и с изумлением оглядывалась по сторонам. «Что случилось?» — спросила она в полном замешательстве. «Газом отравились», — сообщила я. «Что за глупость?» — возмутилась Тамара. «Я всегда проверяю газ перед тем, как лечь спать. Все было в порядке. Кто же это мог?» Удивилась она и уставилась на меня. Я вздохнула и направилась к телефону, решив, несмотря на неурочное время, позвонить Михаилу. Голос у него был сонный, и он не сразу сообразил, что я пытаюсь ему втолковать. «Отравили газом?» — переспросил он. «Пытались!» — поправила я. «Что за чушь? Извини, может быть. Миша, духовка была открыта!» Газ включен, двери распахнуты. Я проснулась по чистой случайности. Не переношу кошачьих воплей. Если бы не соседская кошка, утром в квартире было бы три трупа. В милицию звонила. Нет еще. Звони. У меня с утра дела. Встретимся часа в три. Куда за тобой заехать? Домой. Думаю, нет смысла жить у чужих людей. Безопасностью и не пахнет. а хлопотно Простившись с Мишей, я позвонила в милицию некоторое время, припиралась с дежурным. Тамара с Витькой были на лоджии, и я сочла за благо присоединиться к ним. Витькина сестра смотрела на меня с откровенным подозрением. «Кто-то решил разделаться с вами», — поучала она Витьку профессорским тоном, точно читала лекцию. «Сначала исчезла Алечка, а потом решили расправиться с тобой». Уезжай к Свете. Света младший Витькина сестра и моя подруга, уже лет пять живет в Петрозаводске. Находиться здесь тебе опасно. Ты должен понять, тебя только что пытались убить. Витька потеряно смотрел попеременно то на сестру, то на серое небо над головой и вздыхал. Встревать в их разговор я не стала, хотя... и имела свое мнение по поводу происшедшего. Спальня находилась прямо напротив кухни. Окно в спальне было закрыто, и получалось, что именно у нас, то есть у меня и Тамары, был твердый шанс покинуть бренный мир. А вот Витьке умирать вовсе не обязательно, поскольку окно у него было открыто. В общем, меня уже трижды пытались укокошить. Типы, которые этим занимались, либо растяпы, либо хронические неудачники. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы. Мои невеселые мысли прерывало появление милиции. Нас допросили, осмотрели замок, и, обнаружив на нем какие-то царапины, пришли к выводу, что его открыли отмычкой. после чего преступник включил газ и спокойненько скрылся. Так как Тамара говорила очень много, а я только когда меня спрашивали, и то неохотно, милиционеры тоже склонялись к выводу, что причина чьей-то немилости к нам кроется в Витькином бизнесе. Исчезновение жены, неудачное покушение. Милиции виднее. Но наш предполагаемый киллер, тип занятный, не полеет из пушки, бомбы не подкладывает, а тихо мирно травит жертву газом. Ответив на вопросы, заданные мне с некоторой настороженностью и сопровождаемые пронзительными взглядами, я выпила три таблетки от головной боли и попросила разрешения уехать. Его дали с неохотой. Чувствовалось, что я на большом подозрении у милиции. Однако тот факт, что именно я разбудила хозяев и выволокла их на лоджию, сбивал с толку, и меня в конце концов отпустили. Оказавшись на улице, я пешком преодолела несколько кварталов и устроилась на скамейке в парке. Мне хотелось обдумать в тишине сложившуюся ситуацию. Если Сережа действительно был связан с бандитами и погиб, а они из-за своей жадности устроили охоту на меня, делать им, видно, нечего. Это дурацкое отравление выглядело совершенно нелепо. Газ! Это не по-бандитски! Куда проще огреть меня чем-то по голове или сбить машиной. Господи, спаси! сплошная чепуха и неразбериха, пожаловалась я. К тому же, если это все-таки бандиты... Логичнее был бы сначала побеседовать со мной, если их интересует пакетик, который вез серёжа а меня просто берут и травят газом выходят убийцы серёжи обо мне понятия не имеют А кто же тогда спешит со мной разделаться и по какой причине что же я умудрилась узнать такое о чем знать не должна гадай теперь где и что тут я подумала а Миша. Парень он неплохой, но его появление в дальнейшие действия рождали в душе беспокойство. Он служит в милиции и, по моему мнению, должен был уговорить меня отправиться к следователю, а не затевать эту игру в сыщики. Я еще немного поразмышляла. «Конечно, он блондин, красавец, мне нравится». И ничего подозрительного я в нем до сих пор не усмотрела. Но, к примеру, Алька, моя лучшая подруга, однако много чего от меня утаила, да еще в дорогу отправила с неведомой целью. Верь людям после этого. Но на дачу Алька точно приезжала. Вопрос, на свидание или были у нее другие планы, о которых мне опять же ничего не известно. Ко всему прочему, ее любовник... Я имею в виду Александра Георгиевича. Тоже мог соврать. А на самом деле все-таки был с Алькой в среду на даче. Я взглянула на часы и пошла искать телефон-автомат. Мишу застала дома. «Слушай, ты не узнал, чем занимался в среду Алькин приятель? Самохин Александр Георгиевич. В самом деле торчал на работе или отлучался?» «Займусь», — ответил Миша. И мы вновь простились до трех часов. А я вернулась на скамейку и еще немного посидела. сомнения меня не оставили, их даже прибавилось. В конце концов я решила нанести визит в некое учреждение, где, если он тот, за кого себя выдает, трудится Михаил. «Время самое подходящее», — сказала я себе, — «я отправилась туда». В учреждении встретила меня внушительной вывеской, серыми стенами, высоченными потолками и общим духом какой-то неприютности. Обычное впечатление от всех казенных помещений. Из холла лучами расходились коридоры, а за высокой стойкой сидел дежурный и, судя по всему, скучал. Трое мужчин стояли возле доски объявлений, на которой скотчем была приклеена газета. и что-то громко обсуждали. Взглянув на эту газету, я заинтересовалась и подошла ближе. Газета была губернская. На первой странице броски заголовок и фотография. Двое мужчин, выглядевших очень решительно. Михаила я узнала сразу. Хотя фотография похвастать качеством не могла. Я быстро прочитала заметку и устыдилась своих недавних черных мыслей. «Орел?» — проронил мой сосед слева. «А Мишка-то?» рэмба «Да и только!» «Нет, этот с хвостом, который все кулаками машет!» «С мужиков причитается!» — хмыкнул один из них. «Мишка на больничном!» «А что с ним?» «Простуда!» «Да ерунда это!» «С братом его что-то случилось!» Тут совершенно не кстати... Дежурный обратил на меня внимание, приподнялся и спросил. «Девушка, что вы хотите?» Я хотела убедиться, что Михаил тот человек, за которого себя выдает. Читая губернские газеты, тащиться бы сюда не пришлось. Но газеты я никогда не читала. Я хотела бы поговорить с Михаилом Алексеевичем Корниловым. Могу я его увидеть? «А вы по какому вопросу?» «У меня к нему личное дело». «По личному делу надо обращаться в другое место», — наставительно заметил дежурный. А я, с сожалением посмотрел на него и вышла на улицу. Вроде бы я должна была успокоиться, но что-то внутри томило и беспокойство не отпускало. Домой я отправилась пешком и всю дорогу пыталась понять причины этого самого томления. До причин... не докопалась, зато нагуляла отменный аппетит. Приготовила себе обед. Тут и Миша подъехал и составил мне компанию. Все-таки он очень симпатичный, призналась я себе, от того и беспокойства. С симпатичными мне всегда не везло. Вечно с ними что-нибудь не так. Один оказался злостным алюменщиком, другой выдавал себя за капитана дальнего плавания, а в действительности с трудом закончил среднюю школу и работал грузчиком. Третий просто был женат уже лет пять до встречи со мной, а четвертый... Про этого даже вспоминать не хотелось. Конечно, положительных мужчин в моей жизни было больше, слов нет, но среди них ни одного симпатичного. И вот... «Конечно, работа у Миши нервная. Дома бывает редко. Но зримые достоинства перевешивали возможные неудобства, по крайней мере, пока. А у меня полно знакомых. Среди них есть влиятельные люди. Человека с Мишиными данными непременно заметят». Я разлила чай и спросила, «Как семья отнеслась к твоему расследованию, или ты все держишь в секрете?» «Ты имеешь в виду маму?» «Да, то есть я имела в виду жену, детей. Я не женат». Я с заметным облегчением вздохнула и поинтересовалась. «Почему?» «Так сразу и не объяснишь. Работа, дома бываю редко. Вызвать могут в любую минуту. Не каждой женщины ты выдержит». «Но в милиции тоже работают женщины», — хитро предположила я. «Ну уж нет!» — засмеялся Миша. «Только милиционерша в доме у ней не хватало». Я тоже вежливо хохотнула, и мы стали пить чай. «Узнал что-нибудь о Самохине?» — спросила я. «На первый взгляд, все, как он тебе и рассказал. Весь день был в банке, по крайней мере, несколько служащих это подтверждают. С большим усердием, кстати, сказать. А вот один из водителей видел... как в 10:30 самохин уселся в свой орд и покинул стоянку во сколько тот вернулся не знает уехал почти вслед за ним но в 1430 когда привез шефа с обеда орд уже был на своем месте уборщица видела самохина в коридоре что-то около 12 точно не помнит говорит выглядел сердитым выходит банк он все-таки покидал «И где-то между десятью-тридцати и двенадцатью дня вполне мог съездить на дачу». «Вполне», — кивнул Миша, — «но это надо доказать». «Не могу понять, почему он лжет? Чего проще рассказать все, как есть?» «Однако сама ты так не поступила», — заметил Миша. «Я имею в виду, в милицию не пошла и об убийстве не рассказала». Я покраснела, устыдилась и задумалась. «Ты же знаешь, я не просто так», — сказала я через несколько минут. «У меня были причины». «Причины могли быть и у него?» — вздохнул Миша. «Какие?» «Первое. Он не хотел, чтобы кто-то узнал, что он встречался с замужней женщиной». «Но я это и так знала. Какой же смысл врать мне?» «Ты могла рассказать об этом в милиции». Во глазки он, безусловно, не заинтересован. Еще одна причина. Он мог увидеть что-то такое, чего видеть не должен. Или они с твоей подругой поссорились, и он испугался, что в милиции решат, у него был повод от нее избавиться. «Ты думаешь, он избавился?» — испугалась я. «Не знаю, Таня. Все в этом деле чрезвычайно запутано». «Любовники, какие-то странные стечения обстоятельств?» «Значит, ты допускаешь мысль, что в исчезновении Альки может быть виноват Самохин?» «Честно говоря, не допускаю. Она, скорее всего, сбежала. Все сходится. Сережа вез нечто ценное, допустим, деньги. Ему требовалась помощь, и он обратился к твоей подруге. Деньги он передал ей». «Когда, — нахмурилась я, — они могли сто раз встретиться до твоего появления на дороге. А зачем им понадобилась я? — Не знаю». Самохин мог в самом деле отправиться на дачу и что-то там увидеть. Это его напугало, и он решил молчать. «Что такого он мог увидеть?» — разволновалась я еще больше и сама себя ответила. «Хозяева денег выследили Альку». и разделались с ней, а он был свидетелем. Почему бы нет? Не знаю, почему, но мне это кажется неправдоподобным. А что, если они поссорились? Он ее толкнул. Она упала. Говорить дальше мне не хотелось. Миша вздохнул. В любом случае, Самохина не следует упускать из виду. Тут он взглянул на часы и поднялся из-за стола. — Ты куда? — спросила я. Хочу кое-кому из Сережиных друзей заглянуть. Вдруг кто-то что-то знает. Я подумала и решилась. Миша, я об этой фирме узнавала, той, где работал Сережа. По-моему, это бандитская лавочка. По-моему, тоже, — опять вздохнул он. Я тоже узнавал сегодня, а надо бы два года назад, когда он туда устроился. «Ведь ныло сердце. Что-то больно жирно живет младший. Нет бы с ним поговорить, людей поспрашивать. А у меня все времени не было. Труженик хренов родного брата просмотрел». Миша закусил губу и отвернулся, а я взяла его за руку. «Ты не виноват. Он взрослый парень, и свой выбор сделал сам. Извини, но вряд ли бы он послушал твои советы». — Как знать? А вдруг? — Был бы жив. — Можно я поеду с тобой? — спросила я. — Конечно. Только, боюсь, тебе будет скучно. Следствие вовсе не такое интересное занятие, как показывают в кино. Это меня не остановило, и мы отправились к друзьям Сережи. Ничего существенного сообщить они не могли. То ли не хотели, то ли в самом деле не знали. Миша хмурился. И чувствовалось, очень переживал. Те сведения, что у нас имелись, вроде бы никуда не вели. И как продолжать следствие, лично мне в ум не шло. Мы подъехали к моему подъезду. «Ты когда выйдешь с больничного?» Не к месту брякнула я. Миш посмотрел удивленно, а я смутилась. Удивляться, конечно, было чему. Про то, что он на больничном, Миша не говорил. «Я сегодня была у тебя на работе», — призналась я. «Зачем?» «Хотела убедиться, что ты действительно работаешь в милиции». «Убедилась?» — спросил он. «Убедилась. И газету увидела. Извини». «Не извиняйся. Правильно поступила. Когда речь идет об убийстве, лучше перестраховаться. Я тебя прекрасно понимаю». «Извини», — повторила я. потому что чувствовала себя крайне неловко. А Миша мне нравился, и теперь стало ясно, подозревать его было глупо. «Ты где ночевать будешь?» — поинтересовался он. «Дома. Может, не стоит?» «Судя по сегодняшней ночи, у знакомых тоже небезопасно, так что уж лучше дома». Он помолчал и нерешительно предложил. «Хочешь, я останусь у тебя?» «Как это растерялась я!» «Я не в том смысле!» Он покачал головой, я засмеялась. А вслед за мной и он. «Предлагаю услуги охранника!» «Спасибо!» — ответила я и поняла, что рядом с Мишей, в своей квартире, где одна комната и постель тоже одна, буду чувствовать себя неловко. Об этом я и сказала. «Устроюсь на полу!» — улыбнулся он. и посмотрел на меня по-особенному. Я сразу же запаниковала, потому что не относила себя к категории женщин, для которых ночевка под одной крышей с мужчиной ровным счетом ничего не значила. Я существо романтическое, а рядом с таким парнем, как Миша, могу вовсе потерять голову. И что из этого выйдет? Ведомо одному Господу. Миша, не считая его недавнего взгляда, от которого я стала ерзать, интереса ко мне как к женщине не проявлял. А я не только романтична, но и обидчива. И если выяснится, что о высоких чувствах речь не идет, а просто два одиночества потянулись навстречу друг другу всего на одну ночь, то это открытие больно поранит мою нежную душу. Я всегда оберегала ее, поэтому решительно ответила. «Надеюсь, что охрана мне не понадобится». Тут он взял меня за руку и, заглядывая в глаза, произнес. «Просто я хочу быть спокоен за тебя». Я еще раз сказала «спасибо» и выпорхнула из машины, как говорится, подальше от греха. «Беда с этими блондинами. То они тебя вроде бы вовсе не замечают, то такими взглядами одарят». Я заспешила в родное жилище, помахав Миша на прощание рукой. Жилище показалось мне каким-то неуютным. Подушки на полу, мебели нет. Что мужчина может подумать, увидев все это? Что я ненормальная, вот что. И правильно, ненормальная и есть. Куплю диван, пообещала я себе, и вроде бы успокоилась. Взяла книгу и устроилась у окна на ворохе подушек, но не читала, а больше смотрела в стену. Обои цвета сугроба напоминали об Айке. Где-то она сейчас. Мне что-то снилось сбивчивое, непонятное и почему-то страшное. Я открыла глаза. Фонарь под окном отбрасывал на потолок светлые блики. Я перевела взгляд на часы, половина первого. Вот черт, угораздило проснуться. Прикрыла веки и стала считать до ста. Совершенно напрасно я отказалась от охраны. В огромной комнате жутко, странные тени в углах, и фонарь этот дурацкий. В изголовье кто-то стоит. Я сжалась под одеялом, потом высунула голову и со страхом огляделась. Никого. Надо кровать переставить к стене. «Завтра же займусь этим». «Никого тут нет!» — заявила я громко и начала стучать зубами. Кто-то точно был. Я рывком вскочила, зажгла свет, прошлась по квартире. «Алька!» «Это ты?» — спросила я шепотом. «В жизни не поверила бы, что способна на такое. Это ты? Если ты...» «Дай знак! Урони что-нибудь!» Я затравленно огляделась, точно ожидая, что стены в эту секунду рухнут. Стены устояли, и ничего не упало. Честно говоря, падать у меня нечему, если только я сама не грохнусь с кровати.